Я отдыхал несколько дней от работы и намеревался послать обо всем этом отчет в Англию, чтобы заинтересовать английских физиологов. Но однажды, гуляя, я набрел на это существо, сидящее на дереве и бормотавшее что-то непонятное двум дразнившим его конакам. Я пригрозил ему, пояснил ему недостойность такого поведения, вызвал в нем чувство стыда и вернулся домой, решив, Достигнуть лучших результатов, прежде чем повести свое творение в Англию. Потом я делал лучшие экземпляры, но в том или другом виде работа моя пропадала. В них день за днем снова просыпались упорные инстинкты зверя. Я все еще надеюсь сделать лучше. и надеюсь преодолеть все препятствия. Это пума! Вот вам и вся история. Канаки. Теперь все умерли. Один утонул в море, упав вверх. за борт баркаса. Другой умер, поранив в пятку, в которую каким-то путем попал яд из сока растения. Трое плыли в яхте, и я думаю и надеюсь, что они утонули. Последний был убит. Я заменил его. Монгомери действовал сначала вроде вас, и тогда, что случилось с последним канаком, резко спросил я, с тем, который был убит. «Дело в том, что после того, как я сделал много человекоподобных существ, я сделал одного...» Мороза мялся. «Ну?» — переспросил я. «Оно было убито». «Я не понимаю вас», — сказал я. «Вы хотите сказать...» «Да. Оно убило конака». «Оно убило еще нескольких других существ, которых поймало. Мы охотились за ним почти два дня. Это существо сорвалось с цепи, только случайно». Я никак не предполагал, что оно уйдет. Оно было не окончено. Это был простой опыт. Это было существо без членов, с ужасным лицом. И оно ползало по земле наподобие змеи. Оно было ужасно разъярено страданием и двигалось, перекатываясь по земле, как плавают дельфины. Оно скрывалось несколько дней в лесу, уничтожая все, что ему попадалось на пути, пока мы не загнали его, и оно не заползло на северную часть острова. Мы разделились партиями, чтобы окружить его. Монгомер непременно хотел быть со мной. Тот человек имел винтовку, и когда тело его было найдено, мы увидели, что один из стволов его винтовки был изогнут в виде буквы «С» и почти что прокушен. Монгомер застрелил его. После этого я придерживался человеческого образа, только в маленьком виде. Он замолчал. Я наблюдал за выражением его лица. Так работаю я в продолжении 20 лет, считая 9 лет труда в Англии, и все еще. В каждом вновь созданном экземпляре есть что-то, что не удается мне, вызывать неудовлетворенность, побуждает к дальнейшим попыткам. Иногда я поднимаюсь над этим уровнем, иногда опускаюсь ниже его, но никогда не достигаю того, о чем мечтаю. Человеческий образ я получаю теперь без труда. Я умею придать ему гибкость и грациозность, или величину и силу. Но все же и теперь у меня часто происходят затруднения с руками и когтями. Это такие тонкие чувствительные вещи, дать форму которым мне не совсем легко удается. Но главное затруднение лежит в прививке и переформировке мозга. Умственное развитие этих созданий идет иногда непостижимо медленным путем. То вдруг приводит к необъяснимым результатам, то вдруг открывает неожиданные пробелы. Но менее всего удовлетворительным является для меня что-то, чего я не могу достигнуть, находящееся где-то... Я не могу точно определить где, в самом центре эмоций. Все стремления, инстинкты, желания, вредящие человечеству, вдруг внезапно прорываются и затопляют все существо моего создания злобой, ненавистью или страхом. Вам мои существа кажутся странными и отталкивающими. Как только вы начнете наблюдать за ними, мне тотчас же после того, как я их окончу, они кажутся бесспорно человеческими существами. Только уже после, когда я наблюдаю их, уверенность эта исчезает. Сначала одна звериная черта, затем другая всплывает на поверхность и становится для меня очевидной. Все же я надеюсь преодолеть все трудности. Каждый раз, когда я погружаю живое существо в горнило жгучего страдания, я говорю себе, на этот раз я в выжгу в нем все звериное. На этот раз я сделаю из него разумное существо. И, собственно говоря, что такое 10 лет? Человек формировался тысячелетиями. Он грустно задумался. Но я приближаюсь к цели. А все-таки они возвращаются к своему первоначальному виду. Как только я оставляю их, зверь начинает выползать, начинает снова проявлять себя, прибавил он после долгого молчания. «Вы отправляете ваше создание в эти пещеры?» спросил я. «Да. Я бросаю их, когда начинаю чувствовать в них зверя». и они сами быстро направляются туда. Все они боятся этого дома и меня. У них там своего рода породина, человеческое общество. Монгомери знает их жизнь, так как является посредником между нами. Он приручил одного или двух из них служить нам. Мне кажется, хоть он и стыдится в этом сознаться, он недолюбливает этих созданий. Но это его дело, не мое. Во мне они вызывают только чувство... недовольтворенности. Сами по себе они меня не интересуют. Кажется, они следуют наставлениям обучавшего их миссионера Канака и выработали себе жалкое подобие разумной жизни. Бедные твари. У них есть то, что они называют законом. Они поют гимны о том, будто все принадлежит мне, их Творцу. Они сами строят себе пещеры, собирают плоды, рвут травы и даже... заключают браки, но я вижу их насквозь, вижу самую глубину их душ и нахожу там только звери. Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить и искать себе выхода. Все же они странные существа, сложные, как и все остальные живущие на свете. В них есть своего рода высшее стремление, отчасти тщеславие, отчасти выродившееся в половое влечение, отчасти любопытство. Все это только смешит меня, но я возлагаю большие надежды на эту пуму. Я усиленно работаю над ее мозгом и головой. Он долго сидел молча. А теперь, — сказал он наконец, — что вы обо всем этом думаете? Все ли еще вы боитесь меня? Я взглянул на него и увидел только бледного с седого старика с выражением спокойствия в глазах. это ясность, написанная на его лице, и спокойная решительность всей его фигуры, вместе с его великолепным сложением налагали на него печать особой красоты. В остальном же он прошел бы незамеченным среди сотни других симпатичных по виду стариков. Я вздрогнул. Вместо ответа на его вопрос и протянул оба револьвера. «Оставьте их», — сказал он, удерживая зевоку. Он встал, с минуты пристально посмотрел на меня и улыбнулся. «Вы провели два дня полных приключений», — сказал он. «Я бы посоветовал вам уснуть. Я рад, что все выяснилось. Доброй ночи!» Он задумчиво постоял на месте и вышел через внутреннюю дверь. Я тотчас же повернул ключ в наружную. Затем я снова сел и сидел так в каком-то отупении, чувствуя себя до того усталым нравственно, умственно и физически, что был больше решительно не в силах думать о чем бы то ни было. Темное окно, как чей-то глаз, смотрело на меня. Наконец я заставил себя потушить лампу и лечь в гамак. Тотчас же я заснул.